Глава 21. О царях Лациума, из которых первый Эней и 12-й Авентин причислены к богам. После Энея, который был признан богом, Лациум имел 11 царей, из которых ни один не был сделан богом. Но затем Авентин, бывший после Энея 12 царем, когда был убит на войне и похоронен на той горе, которая в настоящее время называется его именем. Был причислен к таким богам, каких они себе делали. Другие, впрочем, не хотели говорить, что он был убит в сражении, и утверждали, что он попросту исчез, да и что гора получала свое название не от его имени, а от прилета птиц — «Экс Адвенту Авиум». После него в Лациуме никого уже не делали богом, кроме Ромула, основателя Рима. Между тем и другим было, однако же, два царя, из которых первым был, выражаясь словами Вергилия, «прока, народа троянского слава». Так как в его время уже некоторым образом начинались роды, произведшие на свет Рим, то величайший из всех царств, Ассирийская, окончило свое весьма продолжительное существование. Оно перешло к медянам, просуществовав почти 1305 лет, если причислить сюда и время Бела, который был отцом Нина и первым царем тогда еще небольшого ассирийского царства. Проко царствовал раньше Амулия. Этот Амулий посвятил в висталке дочь своего брата Нумитора Рею, мать Ромула, иначе называвшуюся Илией, Утверждают, будто она своих близнецов зачала от Марса, этим хотят скрасить или извинить ее падение, и добавляют в доказательство, что выброшенных детей кормила волчица. Этот род зверей они считают принадлежащим Марсу, так что волчица, потому где и дала мальчикам свои сосцы, что признала в них детей своего господина Марса. Есть, впрочем, и такие, которые говорят, что когда дети лежали выброшенные и плакали, их сперва подобрала какая-то публичная женщина и дала им свою грудь, а публичных женщин называли они волчицами. Отсюда и публичные дома в настоящее время называются лупанариями. А затем принесла их к пастуху Фавстулу, жена которого Акка их воспитала. Хотя что удивительного в том, если Бог для обличения царя с такой жестокостью приказавшего бросить их в воду, захотел послать млекопитающего зверя на помощь к этим чудесно спасенным от воды детям, которые должны были основать столь великий город. После Амулия Лацумское царство наследовал брат его, дед Ромула Нумитор. В первый год царствования Нумитора основан был Рим, поэтому он царствовал одновременно со своим внуком, то есть Ромулом. Глава 22. О том, что Рим основан был в то время, когда ассирийское царство прекратилось, и когда в Иудее царствовал и Языкея. Скажу кратко. Рим возник как второй Вавилон, как бы дочь первого Вавилона, посредством которой Богу угодно было покорить весь мир и умиротворить его надолго и повсюду, соединив его в общество под одной государственной властью и законами. Ибо народы в это время были уже сильны и храбры, и племена искусны в военном деле. Они уступали нелегко, и победа над ними сопряжена была с великими опасностями, немалыми опустошениями с той и другой стороны и страшными трудностями. А когда Сирийское царство покорило почти всю Азию, то хотя это совершилось и путем завоевания, могло быть достигнуто не слишком жестокими и трудными войнами, потому что племена были еще не искусны в сопротивлении, не так многочисленные и велики. Хотя после известного Великого и Всемирного потопа, от которого в Ковчеге Ноевом спаслось только 8 человек, прошло немногим более тысячи лет, но Нин покорил всю Азию за исключением Индии. Рим же не так скоро и не так легко управился с теми народностями Востока и Запада, которые мы видим под властными теперь Римской империи. Потому что, возрастая постепенно, Он всюду, куда ни расширялся, встречал их сильными и воинственными. Итак, в то время, когда был построен Рим, народ израильский жил в обетованной земле 718 лет. Из них 27 лет принадлежат времени Иисуса Навина, следующие 329 лет — периоду судей, а с того времени, как начали править цари, прошло 362 года. И в то время в аудеи был царь, и имя его было Ахаз, или, как полагают другие, преемник его языке, о котором известно, что этот прекраснейший и благочестивейший царь царствовал во время Ромула. В той же части еврейского народа, которая называлась Израилем, начинал царствовать тогда Осия. Глава 23 о севилле эритрейской, которая в числе других сивил считается, задавшую многие совершенно ясные предсказания о Христе. В то же самое время, как полагают некоторые, давала свои предсказания эритрейская севилла. По свидетельству ворона сивил было много, а не одна. Но эритрейская севилла написала нечто, ясно касающееся Христа, что прежде читали и мы на латинском языке, изложенном в плохих латинских стихах, каким-то, как впоследствии мы узнали, неискусным переводчиком. Ибо Флакциан, муж знаменитейший, бывший даже проконсулом, человек весьма красноречивый и многомудрый, когда мы разговаривали с ним о Христе, показал нам греческий кодекс, говоря, что это предсказание эритрейской сивиллы и указал в нем одно такое место, в котором начальные буквы стихов расположены в таком порядке, что из них составляется фраза «Иисус Христос, Сын Божий Спаситель». Эти стихи, начальные буквы которых имеют такой, как мы сказали, смысл, содержат в себе, как переводят их некто латинскими, «Звуки судной трубы раздадутся, или к земли потом покроются». Вот грядет с неба царь, и навеки его будет царствие, в коем в плоти явившись, судить будет мир этот горестный. В этот час лицезреть будут Бога, неправедный с праведным, в окружении святых, ибо века конец уж приблизился. И на суд его души предстанут, вновь плотью своею облегшейся. Ибо мир невозделан лежит, он порос густо тернием. Все мужи побросают кумиры богатство свое ненаглядное, и огонь, пожирая нещадное и земли, и воды, и к полюсу, приближаясь, врата уничтожит Аидовы мрачные. Всякой плоти святых свет яснейший в то время откроется, а преступников будет сжигать пламя лютое, вечное, открывая деяния тайны, ибо будут тогда сокровенные говорить, так Бог свету откроет изгибы сердечные. По земле все и тогда плач и скрежет зубовные послышатся, и померкнет сияние солнца, уменьшится звезд всех мерцаний. Небо в свиток совьется, луна станет мрачно-кровавую, и опустятся горы высокие, низкие долы поднимутся, и в делах человеческих сразу все малым окажется. И вершины, и пропасти бездн, все с полями тогда уравняется. Так погибнет земля, прекратится навеки бег времени, Иссушатся огнем и моря, и ключи, и источники. Прозвучит в этот миг трубный звук, столь печально возвышенный, Чтобы оплакать злодейства и бедные судьбы несчастнейших. И земля в прах рассеев явит хаос ада бездонного. Все цари, что когда-то царили, предстанут пред Господом. С неба огненный хлынет поток, дождь сернистый, пылающий. В этих латинских стихах, как бы точно они ни передавали греческий текст, там, где в греческом варианте поставлена буква «Y», нельзя было сохранить тот смысл, какой выходит, если соединить буквы, стоящие в начале каждого стиха потому что нельзя было подыскать латинских слов, которые бы начинались с этой буквы и соответствовали смыслу фразы. Таких стихов три, 5, восемнадцатый и девятнадцатый. Но если, соединяя буквы, стоящие в начале всех стихов, мы этих трех стихов читать не будем, а вместо них будем помнить «Y», которая именно в этих местах стоит, то получится «пять слов». Иисус Христос, сын Божий, спаситель. Но это, если будем читать по-гречески, а не по латыни. Всех стихов 27. Это число составляет полный тройной квадрат, ибо 3 умноженное на 3 дают 9, а само девять, взятое трижды. Подобно тому, как если бы плоской фигуре мы давали высоту 27. Если первые буквы этих греческих слов, которые означают «Иисус Христос, Сын Божий Спаситель», соединить вместе, то получится слово «Ихтис» — «Рыба». Под именем рыбы таинственно, разумеется, Христос, потому что в бездне настоящей смертности, как бы в глубине вод, Он мог оставаться живым, то есть безгрешным. Это Севилла, эритрейская ли она, или, как думают некоторые, скорее кумейская, во всех своих стихах, из которых мы привели только маленькую частичку, не высказывает ничего такого, что относилось бы к культу ложных или измышленных богов, и что, напротив, не говорила бы против них и их почитателей. Так что и сама она, по-видимому, относилась к числу тех, которые принадлежат граду Божию. Приводит и лактанцей в своем сочинении некоторые предсказания сивилы, не указывая, впрочем, какой именно. Но то, что он приводит порознь, я счел лучшим изложить вместе, так как приводимое им во многих местах и в кратких выражениях представляет собою одну пространную речь. «Он предаст себя потом, — говорит она, — в беззаконные руки неверных, Оскверненными руками они дадут пощечины Богу и оплюют его ядовитыми извержениями нечистых уст. Он смиренно обнажит святой хребет для ударов, и, терпя пощечины, он будет молчать, дабы никто не знал, какое он слово и откуда пришел, чтобы говорить царству мертвых. И увенчается он терновым венцом. В пищу дадут ему желчь, а для питья поднесут ацет. Такую негостеприимную трапезу определят ему. Неразумная, ты сама не познала своего Бога, посмеявшегося над умами смертных, но увенчала его терниями и примешала в питье желчь. Завеса же храма раздерется, и среди дня в течение трех часов будет темная ночь. Он умрет смертью, три дня предаваясь сну, и тогда, выйдя из ада на свет, явиться первым началом воскресения для возвращенных. Эти севилины свидетельства Лактанций приводил отрывочно в разных местах своего сочинения, по мере того, как того требовал, как ему казалось, порядок его речи. Мы же со своей стороны, не прерывая их никакими вставками, а излагая в виде одной связной речи, позаботились только разделить их на параграфы, если, впрочем, последующие писатели посчитают нужным удержать их. По другим сведениям, эритрейская сивила жила не во время Ромула, а во время Троянской войны.